её действия Всего запутания и вопрос о силе влияния, о глубине действия реформы – это основной пункт вопроса о ее значении. Чтобы выяснить его решение, надобно разобрать его сложный состав. В реформе Петра столкнулось так много интересов, побуждений и влияний, что необходимо отделить в ней подготовленное изнутри от заимствованного со стороны различить то, что предусматривалось, и то, что явилось сверхчаяни. Реформа освещается односторонне, и взгляд на нее круто преломляется, когда смотрим только на один ряд ее условий, выпуская из вида другие условия. её следует рассматривать под тройным углом зрения. Первое. По отношению Петра к Западной Европе. Второе. По его отношению к Древней России –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 что он взял у Западной Европы и что оставил России им преобразованной, точнее, что после него сделали из его дела, вот три части, на которые распадается общий вопрос о значении реформы.